По н о ч н о г о н е б а разорвали осветительные ракеты. Союзная армия начала атаку. Осветительные ракеты высвечивали приближающуюся к подножию холмов армию. В авангарде шли т я ж ё л ы е к а в а л е р и и огры, гоблины, великаны и другие фантастические создания бесчисленные массы, покрывавшие всё поле вокруг живым ковром. За ними чётким строем идут человеческие войска, прикрывающиеся щитами. В небе над людьми реют какие-то птицы. 100.000 воинов «Так много, что не сосчитать!» Передовой наблюдатель прокричал в свою рацию. «Три десятых в резерве, 7 0 м ы х атакуют! Три десятых в резерве, семь ы х атакуют!» у с л ы ш а в эти слова от наблюдателя, солдаты 5-го отряда 502-й дивизии сил самобороны о бросились по траншеям на свои посты и приготовили орудия для обстрела на значные е н им зоны. Офицеры сил самобороны вложили много усилий в организацию экспедиционных войск, они готовились встретиться с врагом другой цивилизации, Никто из солдат Сил Самообороны ещё никогда не д р а л с я с одетыми в броню врагами, фэнтезийными созданиями и, самое главное, магией, остававшейся наиболее непонятным фактором. Поэтому они черпали идеи из фэнтези книг и фильмов. В лагере были фэнтези Ранабе, манго и даже фильмы, в которых рассказывалось о тех, кто попадал в прошлые эпохи. Солдаты Сил Самообороны даже выстраивались в очередь у магазинов Акихабары, чтобы купить какие-нибудь фэнтези-фильмы или аниме. Работы авторов, чьи имена начинаются на М и Т, покупались для того, чтобы разобраться, что и как. После долгих раздумий было решено разделить войска на три части. Командиры в званиях от капитана до старшего лейтенанта и контрактики в ранге капралов. Причиной послужило высказывание премьер-министра о том, что в этих неисследованных землях принятие решения о том, кто является другом, а кто врагом, остаётся на усмотрение персонала. Но все понимают, что это не так-то легко. Вооружение войск, посланных за врата, было старым, войска с н а б ж и л и с ь классическими автоматическими винтовками type 6 4 Хова и танками типа Террейн Тайп-74. Всё это давно было отправлено на склад из-за того, что морально устарело. «Да, давайте впаривайте нам всякое старьё, раз уж подвернулся такой случай», — сочился сарказмом с бывший старшина. Хотя это и было одной из причин, но не только очистка складов тому виной. Автомат Type 64 был выбран потому, что 5,56-мм винтовка Type 89 не могла остановить массивного огра. Зазубренные же края штыков могли в самый неподходящий момент застрять во вражеской броне, поэтому приняв во внимание возможность попадания оружия в руки врага при неожиданном отступлении, лучше если это будет старое оружие, которое всё равно пылится на складе, чем новое, производство которого стоит бешеных денег. т а п 6 4 имеет стандартную двуногую сошку, с н а б ш е н обычной прицельной планкой и использует стандартный патрон. Некоторые предлагали также использовать ленточные пулемёты калибра 5,56, но повледневшие майоры и командиры воспротивились применению пулемётов t y p e 6 2 заявляя, что их там всех перебьют, поэтому в особо регионах не взяли из-за частых заклиниваний. Против летающих целей использовались самоходные зенитные установки t y p e 8 7 35-мм е т р о в а я спаренная зенитная установка «Эрликон», спаренная 40-мм е т р о в а я самоходная пушка М-42 и другое устаревшее зенитное оружие. При наведении на птиц механизмы издавали жужжащие звуки. Ещё одна осветительная ракета зажглась в небе, показывая быстро приближающихся к холмам врагов. Селектор огня на винтовках переместился с положения предохранитель на стрельба с отсечками. Из наушников на голове они слышали голос командира. «Без паники, не стрелять!» Хотя они к этому ещё не привыкли, но для них это уже не первый бой. Силы самообороны затаили дыхание, ожидая приказа, а противник подходил всё ближе. Уже третий раз противник атакует холмы Арнуса. Они дважды терпели поражение, которое правильнее будет назвать полным уничтожением. Оружием этого мира были мечи, копья, луки и стрелы. Обычной стратегией было собраться в боевые порядки и двигаться строем. Иногда использовались огонь или взрывчатка, но их дальность была ограничена, а мощность крайне мала, так что особой опасности они не представляли. Поэтому неважно, насколько они многочисленны, для сил самообороны, экипированных современным вооружением, это не имело никакого значения. В фильме режиссёра Курасавы была ужасная сцена, где кавалерия генерала т а к е д ы сталкивается с мушкетёрами генерала т о к у г а в а на поле боя. Имеется в виду фильм Акира Курасавы «Тень в о и н а а конкретно... Кадры из битвы при Нагасино 1575 года. Происходившее на поле боя сейчас было очень похоже на эту сцену. Горы трупов животных и людей устилали под ножи холма. Тем не менее враг продолжал наступление, стараясь отбить холмы. Силы самообороны крепко стояли отражали нападения на холмы Арнуса. Всё из-за того, что врата были единственным путём в наш мир. Они не могли позволить захватить врата, чтобы трагедия г е н з ы не повторилась вновь. Из-за того, что одна сторона не хотела отступать, а вторая не могла, Произошла третья битва. Возможно, они чему-то и научились за предыдущие две попытки, поскольку решили напасть ночью. Без луны на небе увидеть что-то довольно сложно. И люди будут спать, и дозоры тоже ничего не заметят. Так они думали, и мысль, в общем-то, была неплоха. А вот только осветительные ракеты показывали все их действия, ломая весь план врага. Огонь! В Токио и остальной Японии ночь всегда наполнена огнями. Теперь и в этом мире ночь наполнилась огнём, Только огнем пушек и взрывов, выстрелы, орудия, а в т о м а т о в гулко раздавались ночи. Приветствую новый мир.